Попасная. Пока мы ехали, я вместе со своим отделением сидел в кузове и по привычке смотрел щель между бортом и брезентом. Осенью на Донбассе практически не бывает снега. Грязь и пыль смешались с осенними дождями и застыли корявыми комьями, на которых прыгали машины. Бескрайние сельскохозяйственные поля с неубранным урожаем подсолнуха, и чахлыми линиями посадок не создавали никаких препятствий для промозглого, пронизывающего до костей ветра. Ветер, как вражеский коптер, залетал в кузов и обдавал нас колючими осколками холода. Скрючившись и шмыгая носами, мы вновь тряслись на колдобинах, прижимаясь друг к другу, как пингвины, которых одели в военную форму. Я смотрел на бойцов и видел на их лицах отрешенность от происходящего, которая позволяла спрятаться в потаенных уголках своего сознания, улететь из этой машины в свой, придуманный и безопасный мир. В отличие от них я взял на себя ответственность быть командиром, а это значило, что я больше не могу себе позволить думать только о себе». В любых обстоятельствах мне необходимо было в первую очередь думать о подразделении и быть примером жизнестойкости. Периодически машина резко тормозила, объезжая препятствия и двигаясь дальше. Скрипела коробка передач и угарный газ из выхлопной трубы забрасывала порывами предательского ветра внутрь. Было раннее утро, когда мы въехали в город. Внезапно машина сделала крутой поворот и остановилась. «Выходим, приехали», — командовал Крапива. Я откинул брезент и выпрыгнул на землю. Помог бойцу, выпрыгнувшему за мной, открыть борт, и мы стали помогать выгружаться остальным. Оглядеться я смог только через минут десять, когда уже немного рассвело. Как позднее выяснилось, привезли нас на северо-восточную окраину Попаски. Я увидел двор, который окружали полуразрушенные и обгоревшие бетонные коробки пятиэтажных хрущевок. Голые деревья с отрубленными и оторванными, будто ампутированными ветками, дополняли постапокалиптический пейзаж. Правее находился остов перевернутого жигуленка. «Где-то я это видел», — стал вспоминать я в каком-то ролике. «Точно!» Я видел это в ТикТоке. Бойцы Ахмата выкладывали этот двор. Было удивительно и одновременно весело переместиться из зрительного зала внутрь этого страшного кино. В Попасной находилось много подразделений, которые участвовали в ее штурме. К Рапиве пришел командир из штаба Вагнера и показал нам пятиэтажку, в которой нам нужно было расположиться. Дом был похож на типичную заброшку. Часть квартир выгорела во время боев. Повсюду в стенах были видны дыры от попадания в них снарядов разного калибра. Именно в таких домах мы в детстве играли в войнушку. Рядом с домом лежали кучи мусора, состоящего из битого кирпича, поломанной мебели и утвари, выброшенные из квартир, в которых еще полгода назад жили местные гражданские. Попасную взяли в марте, именно тут начинался славный путь музыкантов, которые прилетели из Африки. Бои за нее шли два месяца. В результате, сильно потрепав украинцев, союзные войска взяли станцию и стали отсюда наступать дальше. Попасная была логистическим узлом и имела важное военно-стратегическое значение в связи с тем, что находилась на возвышенности. У пятиэтажки было четыре подъезда а у нас было четыре отделения. Каждая заселилась в свой подъезд, бойцы быстро распределили квартиры между собой и также по деловому, как и в прошлый раз, стали их обустраивать. История арестантов и специфики их быта уходит корнями в наше общее далекое прошлое. Каторга, тюрьмы, ссылки издревле были присущи Российской империи. Там формировалось свое отдельное государство со своими законами, понятиями и иерархией и социальными группами, мастями, своим языком, блодной фенией и даже со своей почтой, малявыми и воровскими прогонами. Была и армия, поддерживающая эту систему. Я обожал читать Гелеровского, который описывал мир московской хитровки с ее трактирами и ночлежками, полными воровской публики разных мастей. С приходом коммунистов к власти реальный и теневой мир претерпел огромные изменения. С появлением гулага и массовых репрессий политических противников криминальный мир пополнился политиками и укропами-помидоровичами. Они, конечно, сидели и при царе-батюшке как все те, кто пришел к власти во время революции, но таких масштабов тюрьмы и лагеря еще не знали. Затем пришла Великая Отечественная война, и часть заключенных ушла на фронт, искупать кровью свою вину перед Родиной. После войны, когда вчерашние зэки, овеянные славой, стали возвращаться в лагеря, блатной мир не принял их, как людей, предавших воровские законы и сотрудничавших с властью. Началась Сучья война, которая великолепно описана в книге Владимира Семеновича Высоцкого и Леонида Васильевича Мачинского Черная свеча. Криминальный мир менялся в соответствии с ситуацией в стране. После были похороны товарища Сталина и Бериевская амнистия 1953 года. Относительный застой во времена Хрущева и Брежнева. Сменился перестройкой Михаила Горбачева и лихими 90-ми, в которых появились новые современные представители криминального мира, спортсмены и рэкетиры. Находясь столетиями в условиях ограниченных ресурсов, каторги, тюрем, пересылок, лагерей и зон, люди приспосабливались и выживали за счет снижения уровня потребностей и повышения смекалки. Заключенные могли добыть все необходимое в условиях вакуума, закатать вату и добыть огонь, собрать из минимального набора предметов кипятильник, сделать карты из газеты и шахматы из хлеба, поставить брагу из подручных продуктов и перепилить ниткой железную решетку. Не говоря уже о сложной системе перемещения грузов при помощи коней и кабур. Бойцы, находившиеся в моем отряде, обладали невероятной живучестью и умением приспосабливаться к самым примитивным условиям. Они были неприхотливы, как уличные коты, и изобретательны, как Илон Маск. Я с несколькими бойцами поселился на первом этаже. Помимо Сизамы и Сани Банура, с нами поселились матрос и десант. Матрос был сороколетним коренастым мужчиной, суровыми и грубыми чертами лица, как будто вырезанными из камня начинающим художником. Но когда он надевал свои очки, он превращался в рецидивиста-интеллигента, которому хотелось верить. Человек он был немногословный, но, несмотря на это, пользовался среди брянских авторитетом. За что он отбывал наказание и сколько у него было ходок, я не интересовался. По душам он разговаривать с желанием не горел, а лезть ему под шкуру не было повода. Он был закрытым и умел подавлять и контролировать свои чувства, но едва заметная суетливость выдавала его внутреннее напряжение и беспокойство. Десант, напротив, был подвижным и говорливым. Позывной он свой получил в связи с тем, что служил в армии в войсках дяди Васи, в ВДВ. Он весь был как на шарнирах и постоянно что-то мутил. Его внутреннее напряжение, в отличие от матроса, выражалось не в замкнутости, а в гиперактивности. Говорил он и действовал быстро, и порой не до конца обдуманно. Большая часть моего отделения разместилась в подвале и разделилась на кружки по интересам. Я не люблю подвалы из-за отсутствия маневров в случае экстренной ситуации. Глубина подвала, конечно, дает ощущение защиты, но маневр могут дать только двери и окна, выходящие на обе стороны дома. Мы разместили наш БК в укромном защищенном месте, а все остальное я отдал на откуп бойцам, которые лучше меня разбирались в устройстве быта. Квартира, в которую мы заселились, была с хорошим ремонтом. Не лакшери, конечно, но все в ней было сделано красиво и добротно. По большому количеству мелких деталей в интерьере чувствовалось, что обустройством занималась женщина. По всей видимости, люди, жившие здесь, все делали с душой. До того, как в Попасную пришла война, тут было уютно. Повсюду были разбросаны забытые хозяевами вещи. Битые стекла, растрепанные книжки и бумаги. Видимо, когда хозяева уходили, забирали только необходимое. Я открыл встроенный шкаф и увидел много-много женских вещей, аккуратно развешанных на плечиках. Такие же вещи висели у нас в шкафу, когда мы жили с Надей. Я снял перчатку и стряхнул пыль с одного из платьев и закрыл этот шкаф. Было ощущение что мы вторгаемся в интимное пространство других людей, мерзкое, неприятное ощущение подглядывания из-за плеча в чужую почту. Вторая комната была детской. Там стояла двухъяростная кровать, а обои были с розовыми единорогами, скачущими по радуге. Я поставил свой рюкзак у кровати и сел на нее. Из выбитого окна сильно дуло. Вдалеке еле слышно громыхала канонада. Мой взгляд блуждал по комнате, пока не уперся воловянного солдатика. Интересно, кто здесь жил и из чего состояла их жизнь? Где они работали? Зачем тебе это знать? Пытался остановить я назойливые мысли. На войне есть три типа людей. Первый и второй это противники солдаты противоборствующих сторон, для которых этот дом и эта квартира просто огневая точка которую нужно либо удержать, либо захватить. И есть третья, самая страдающая сторона – мирняк. То есть те, для кого этот двор и этот дом – родина. То место, с которым связаны воспоминания детства и все самое теплое и дорогое. Таким людям достаточно одного взгляда на этот двор, чтобы память выдала им целый фильм, наполненный не только рядом картинок, но и связанными с ними переживаниями. Я посмотрел в разбитое окно, выходящее во двор, и представил, о чем бы мог думать человек, выросший здесь. Вот там, где валяется перевернутый жигуленок, отец впервые посадил меня на велосипед. Вот моя школа, в которую когда-то давно моя мать отвела меня за руку с букетом цветов. Сейчас половина ее разобрана танком, а оставшиеся усеяны отметинами от пуль и зарядов гранатомета. Вот там, где сейчас воронка от 120-миллиметровой мины, я дрался с Вовкой из третьего Б-класса. А вот на той лавке, где на земле видна бурая лужа высохшей крови, я первый раз поцеловался с Наташкой. Продолжал фантазировать я. Возможно, люди, которые жили в этой квартире, копили на нее долгое время. Из окна прямо в мое лицо дунул злой порыв ветра и бросил мне в лицо песок. Все, завязывай. Это временное место дислокации, и сейчас важно проследить, чтобы бойцы устроились получше. Может, это вообще последнее обустроенное хоть какими-то удобствами жилище. Я выключил режим поэта и вернулся в реальность. Ответственность командира помогала мне не погружаться в эти сентиментальные мысли. Я на работе. У меня есть контракт. Я встал и вышел из детской комнаты во взрослый мир. Сезам? Да, командир? Отвечая, тут же возник в проеме двери адик. Нужно выставить фишкарей у подъезда и с обратной стороны дома. Пусть за небом смотрят. Я позвал с собой командиров групп, и мы стали спускаться вниз, осматривать квартиры и расположение нашего отделения. Бойцы быстро нашли все, что необходимо, чтобы утеплить и замаскировать окна. Попасная находилась в непосредственной близости от ЛБС. Линии боевого соприкосновения и дальнобойная арта украинцев могла хоть и с натяжкой достать сюда. Не говоря уже о разного рода коптерах и БПЛА. Бойцы, слушаем сюда. Я дал вводные, где мы сделаем гальюн и где будем получать пайки и готовить. Двух солдат во главе с расторопным десантом я отправил искать место, где можно помыться. В Попасной был большой частный сектор, и я надеялся, что там найдется баня. Не может быть такого, чтобы русский человек не мылся в бане. Троих бойцов мы отдали в расположение цистита на кухню. Они сразу пошли собирать дрова и обустраивать печку в укромном месте. Остальные занимались обустройством своих временных распалак. Смотри, командир, матрос протянул мне два дембельских альбома с фотографиями. Один был за 1990-1992 года. Мужик служил еще во времена СССР. Прикольно получается. Ушел, когда еще был Союз, а вернулся уже в незалежную Украину. А второй альбом чей? Сына его, наверное. Этот уже тут служил. И вот еще. Матрос протянул мне удостоверение участника АТО. Женщина. А вот награда и книжку за подписью бывшего президента Украины. 30 лет и в головах у людей полностью все изменилось, рассуждал я вслух. Всего 30 лет и как будто не было никакой Украинской ССР. Братство народов. Хотя такой пример в истории нашего государства уже был. До Первой мировой войны в России проживало огромное количество наших немцев. Саратов был столицей немецкой автономии. Немцы жили по всей Российской империи со времен Екатерины II, которая была чистокровной немкой. В Первую мировую даже в газетах писали «не немцы, а германцы», чтобы не обижать наших немцев. И так постепенно образ немца-врага вытеснил образ нашего родного немца. Великая Отечественная война вбила осиновый кол в понятие «наши немцы», и теперь они были наделены исключительно негативным смысловым восприятием. Даже здесь украинских военных называли немцами из-за немецких крестов на их технике. Интересно ты рассказываешь, Констебль, откуда ты все это знаешь? Книга «Друг пионера», — съязвил я. Дебил этот порх и этот гондон, который до него был, кровавый пастор. Это же он приказал ударить артой по мирнику и начать обстрелы Луганска и Донецка. Вот этих в первую очередь нужно ловить, судить и вешать. Я разозлился и протянул альбомы и награды матросу. Положи на место. Вдруг вернутся. Когда происходит ужасное и необъяснимое, разум начинает искать способ, как это уложить в рамки доступного понимания. Ему нужно точно знать, кто отвечает за весь этот ужас. Поиск и обретение виновного расставляет все по местам и успокаивает. И сразу становится понятно, что это не мир такой непредсказуемый и полный хаоса, а просто есть козлы, которые безопасны и упорядочены. Спокойный мир портят своими дебильными поступками. Мешают жить нам, нормальным людям. Со времен иудейского царства, а может и ранее, людям требуется козел отпущения, тот, на кого могут быть возложены все грехи человеческие и кто действительно виновен в наших бедах. Поэтому люди всегда готовы найти виноватого вместо того, чтобы понять, что жизнь темна и полна ужасов. Свобода выбора подразумевает ответственность, а ответственность подразумевает авторство. И только тот, кто готов признать авторство в своей жизни, а не перекладывать ответственность на некие внешние силы и обстоятельства, является истинно свободным. Вспомнился мне один из постулатов экзистенциальной психотерапии. Много было спутанных мыслей в моей покрытой бронированным шлемом голове. В это ничем не примечательное утро в городе Попасное Донецкой области. Констебель десанту!» – заговорила моя рация. Десант вышел на связь и доложил, что задание выполнено, и мы можем помыться. Я приказал ему затопить баню и ждать там. В одной из квартир, видимо, жила пожилая пара. Или бабушка. Угол одной из небольших комнат был густо увешан иконами. Их было не меньше двадцати. На нас смотрели суровые и радостные лики. Рука на автомате дернулась, и я троекратно перекрестился. Под иконами висела лампадка. «Это?» — указал я на иконы бойцам, обосновавшимся здесь. «Не трогать ни в коем случае. Лично мне отвечаете за это». «Да понятно, командир, мы же не тварь». Во многих квартирах еще оставался неуловимый дух прежних хозяев. Особенные маленькие вещи, которые были им дороги, так и стояли в трюмо на поверхности комодов или были разбросаны по полу. С фотографии смотрели незнакомые люди. Там, в своем прошлом, они были счастливы. Мы обошли все квартиры и спустились на улицу. В Попасной, как я узнал впоследствии, до сих пор проживало 600 человек из 20 тысяч, живших здесь ранее. Они не уехали ни в Украину, ни в Россию, И остались выживать в своих домах и полуразрушенных квартирах. Местные военные и волонтеры из Луганска регулярно помогали им, привозя еду и воду. Я взял с собой на осмотр бани Банура, а остальных отпустил обустраиваться в нашей квартире. По дороге нам встретилась огромная труба местный ТЭЦ, на которой было написано Владивосток. О, родной город! вырвалось у меня. Видимо, кто-то из морпехов, которые брали этот город, оставил нам послание. Рядом на здании была другая надпись – Ахмат Сила. А про Вагнер на этих стенах написано пулями, сказал Банур широким жестом, показывая вокруг. Да ты поэт, удивился я, и мы оба заржали. Баню оборудовали в метрах в пятистах от нашей пятихатки в частном секторе на территории одного из домов. Во дворе был колодец, и поэтому проблем с водой тоже не было. Мы организовали там практически круглосуточную помывочную, и по 10 человек ходили мыться и стирать вещи. Прачечная и баня не менее важны на войне, чем пища и боекомплект. Спали мы, не раздеваясь. У каждого был комплект термобелья и спальник. Приходилось надевать несколько пар носков. И практически полностью заматываться в спальник. Тепло собственного тела служило нам место обогревателя. А душу грели мечты и надежды о хорошем будущем. «Газовое отопление!» — шутил Цистит. «Лежи да На второй день он наладил товарообмен с подразделением спецназа «Ахмат», которое стояло в доме неподалеку. Наши вагнеровские пайки порядком уже надоели своим однообразием. Джура менял их на доширак, рис, морковку и подсолнечное масло. Неизвестно, где он раздобыл огромный казан и на костре делал настоящий плов с тушенкой. «Джура, ты просто ангел, посланный нам Богом. Аллах велик, да продлит он твои дни и дни твоих родных, командир!» Отвечал он на это с восточной учтивостью. «Но если честно, то это не я». Это наш инструктор пулеметчик Бренди. У него там друг какой-то есть, и вся движуха туда-сюда через него идет. Кстати, благодаря ему нам, Ахматовцы, подарили несколько дефицит. Копируя Райкина пошутил джура. Пулеметный карабан на 100 патронов. Очень удобная вещь. И тут ты справился. Тебя бы министром поставить каким-нибудь или президентом, но Таджикистана. Не, спасибо. Тяжелая работа. Джура лучше будет с собой. Знакомство с ребятами из Ахмата у нас было коротким и достаточно поверхностным. У меня в Москве остался хороший приятель – чеченский амнистированный боевик. Последнее время мы с ним очень плотно работали по бизнесу. Прекрасный человек. Чеченцами у Ахмата были только командиры, остальные были добровольцами из разных регионов России возрастом от 30 до 45. Вот прошло 20 лет, и наши бывшие враги, с которыми мы сражались в Чечне и Дагестане, теперь бьются с нами бок о бок, думал я, глядя на командиров из Ахмата. Может, так будет в будущем и с украинцами? Кто его знает? Один из моих бойцов был наполовину чеченцем. Отец чеченец, когда ему было 10 лет, ушел из семьи и уехал на родину. Аглох остался в России с матерью, но продолжал поддерживать отношения с отцом. Он был высоким и красивым парнем 25 лет. Смесь славянских и чеченских генов сделали его крепким и симпатичным. В нем были и брутальность, и красота. Бурная черная растительность покрывала его голову, лицо и тело. Сидел он по статье 228, часть 4. Срок за такую статью обычно давали от 10 лет, из которых он отсидел только 3. Вечерами, чтобы отвлечься, мы любили поиграть в карты и поболтать о делах насущных. Мы собирались для приятного времяпрепровождения за игрой, распитием коня, смеси чефира, сгущенного молока и кофе, и беседовали обо всём на свете. С детства я помню, как мужики, которые жили в нашем доме, Собирались в беседке, которая стояла посреди двора, и забивали козла в домино. Позже отец стал брать меня в гаражи, где тоже собирались мужики, чтобы накатить по 150 после работы и поговорить за жизнь. «Как думаешь, констебль, почему за чеченцев русские вахмат воюют?» – спросил меня магазин, который зашел к нам в гости поиграть в секу на спичке. Он тоже воевал во вторую кампанию, и его цепляло, что русские не с нами, а в Ахмате. Почему за чеченцев, удивлялся я. Они за Россию воюют. У них там отличные лагеря подготовки, грех их не использовать. Ходи давай. Так а сами они почему своих не присылают, включился матрос. Бито, покрыл я его карты. Думаю, в начале СВО, когда все ехали быстро победить и летом отпраздновать, Победу в Киеве очень много погибло людей у них. В Мариуполе, я знаю от друга, много их погибло. Две чеченские войны. Часть хороших бойцов и мужчин погибла. Воевали все. Ты же помнишь? От 13 до древних дедов обратился я к магазину. Он утвердительно качнул головой. Часть уехала и сейчас воюет на той стороне. Думаю, они просто берегут генофонд. Кадыров правильно делает, это разумно. Наверное, разумно. А у русских и бурятов, татар, народа много? Хожу, зашел я с нескольких карт. Какая вот у нас тут политинформация завязывается? Как сказал Евгений Викторович, если не хотите, чтобы воевали зэки, посылайте своих детей. Мы здесь ребята за всех. Мы мобилизованные нашего поколения. Это война мужиков от 30 и выше сказал я и убедительно посмотрел на них. Да ладно, это у нас мужики, а у ВСУ и нацбатов один молодняк. Вот увидите, скоро у них воевать будут мужики, когда весь молодняк всех этих понторезов-нациков за двухсотят. Мариуполь сдали? Сдали, зло сказал я. Игра подходила к концу. Сезам убил карты наших противников и довольный забрал все спички. Ладно. Пора нам выдвигаться на планерку. Пошли, магазин. Сизам за старшего. Слушаю, — он улыбнулся Лехе. Магазин, ты продул весь общак. С тебя спросят.